Глава пятая. Быстро собралась. Заглянула в кабинет и на всякий случай заглянула в приемную. Сидит бедолага. Правда, на низком старте. Стол чистый, осенние спаги надеты, пальто на спинке кресла. «Юлиана, а вы что до сих пор здесь?» «Так я вас ждала, Варвара Олеговна». «Да могли бы столько и не ждать. Собирайтесь». Секретарь собралась пулей. Вместе спускаемся на первый этаж, вполне мило беседуя. «Варвара Олеговна, а вы что, не на машине?» спрашивает Юлиана, когда мы вместе с ней выходим из здания. «Пока не успела ей обзавестись». «А, -а, -а понятно, я тоже не успела». Когда мы вместе идем и по дороге в сторону метро, Юлиана удивляется еще сильнее. «А вы живете здесь где-то поблизости?» с какой-то странной надеждой спрашивает секретарь. «Нет, я иду к метро». «Почему вы не поедете на такси?» «Тут уже мне становится весело. Я в городе недавно хочу у станции посмотреть». «А, ясно. Да, метро у нас красивое». Только на станции мы с Юлианой разошлись, поскольку нам в разные стороны. Прогулка была полезной. Распрашивать секретаря о начальнике и событиях прошлых лет не решилось, А то, может, выложить о моем неуместном любопытстве самому Каверину. Но зато узнала про главных сплетниц сторожил. «Захожу домой» хотя дом назвать квартиру, которую я сняла, язык не поворачивается. Выбирала вариант подешевле поскромнее, в районе, где цены ниже. Мебели в квартире минимум, красотой или дороговизной не отличается, вещи до сих пор не разобрала. Пошла готовить себе ужин, каша и фруктовый салат. Я действительно стараюсь питаться сытно и сбалансировано. После ужина стало повеселее, принялась за разбор вещей. Чувствую себя жутко одиноко. Новое место, ни родственников, ни друзей чтобы тишина так не давила, включая телевизор. Ничего, всё будет хорошо. Это пока плохо, но главное сделано. Прорвалась на новое место работы с действительно отличными перспективами. Сделаю все, чтобы продвинуться выше. А там уже и совсем другой уровень зарплат. Да и того, что сейчас есть, пока хватает. Разобрав вещи, включила свой старенький ноутбук и открыла самую любимую в последнее время вкладку. Я купила себе квартиру в этом городе, взяла ипотеку, Да и сам дом еще в процессе строительства. Но факт остается фактом. Накопила на первые взносы. Квартира дорогая, просторная, с большими окнами, в хорошем районе, с развитой инфраструктурой, с парками, прудом. О, а какие там обещают возле дома сделать детские площадки и двор? Так и представляю, как буду там гулять с будущим малышом или малышкой. На глаза навернулись слезы. Так, все спокойно. До сих пор тема детей слишком задевает. Да и будет задевать. Закрыла ноутбук и легла в постель. Надо спать, чтобы набраться сил. Тут на работу теперь придется ходить, как на биту, из-за этого каверина. Перед тем, как уснуть, все же достала из-под подушки телефон и пересматриваю снятое сегодня видео, на паузе внимательно рассматривая коллег. Дольше всего смотрю на начальника. Не понимаю. Но вот как можно быть таким красивым и таким злым одновременно? Утро началось не со звонка будильника. С трудом разлепив глаза, отвечая на вызов, хотелось бы сбросить, но звонит тот, кому не ответить нельзя. Алло, сонно выдыхаю я в трубку. Почему Влад напился? Извините, но я не знаю. А должны знать. Он напился и устроил дебош в ресторане. Вы должны были его сопровождать и следить, чтобы он столько не пил. Почему я должен срываться и заниматься этим, когда есть вы? «Когда мы общались с вами по поводу моего принятия на должность, вы сказали, что я должна буду следить за Владиславом и сопровождать его только по возможности? Вчера был только первый рабочий день, мы не успели настолько подружиться, чтобы он брал меня в свои ночные приключения по кабакам. Да и вы не говорили, что нужно будет так сильно за ним присматривать. Я полагала, речь идет только о помощи и прикрытии только на работе». «Значит, вы неправильно поняли?» «Извините, но то, что вы хотите от меня, нереально». Владислав вряд ли станет воспринимать меня как друга и товарища по вечерним развлечениям. И тем более не станет слушать советов о том, сколько ему пить и что делать. Значит так. Через месяц я переезжаю за границу, и я должен быть спокоен. Срываться каждый раз оттуда, чтобы забрать сына из кутузки или из-под моста, я не смогу. Поэтому месяц вам на то, чтобы подружиться с моим сыном. Вы же женщина. Должны хотя бы интуитивно чувствовать, как мужчин направлять в общем. «Делайте, что хотите, хоть переспите с ним, чтобы он вам доверял. Хоть уговаривайте, как угодно изменить привычки, но результат должен быть. Иначе вернетесь туда, откуда приехали, и вообще забудете о том, что такое карьера. Полы в подъездах будете мыть». Звонок резко оборвался. «Сна как не бывало. А поначалу был такой любезный, чуть ли не сюсюкал. «Да, а у меня, оказывается, серьезные проблемы». Все же иметь дело с теми, кто заведомо в разы сильнее и выше тебя по положению, то еще удовольствие. Стою. Пытаюсь заниматься йогой, но не выходит. Обстановка не вдохновляет. Выспалась не до конца. А уж как настроение испортил утренний звонок, вообще молчу. Налила себе чай, ем кашу, сыр. Все же я привыкла заниматься спортом и йогой на свежем воздухе. А тут вокруг дома одна только детская площадка, автостоянки и промышленные здания. Тоже не очень вдохновляет. Вспомнила, что на работе есть спортзал с раздевалкой и душевой. Он чуть ли не круглосуточный, компания поощряет занятия спортом. Да и парк под боком. Можно позаниматься на свежем воздухе, а потом переодеться и освежиться. Если буду раньше выходить, то и в транспорте будет свободнее и комфортнее ехать. Собралась на работу и, как планировала, сначала пошла заниматься в парк. У меня есть целых полтора часа на спорт. Побегала по парку, изучая окрестности, нашла местечко у реки с деревянным удобным помостом, И в полном одиночестве, несмотря на осеннюю прохладу, с удовольствием занимаюсь йогой. Пока погода позволяет, буду заниматься на улице. Физическая нагрузка помогает успокоиться, прочистить мысли и зарядиться энергией на весь день. И только я встала в позу аиста, как сзади послышались шаги. Забава, вы чем вот тут занимаетесь? Удивленно интересуется некто голосом моего начальника. Открываю глаза и смотрю на перевернутого каверина. Он тоже на меня смотрит, эдак, скептически. Правда, отнюдь не в глаза мне смотрит, меняю позу на чуть более удобную для общения. Прерывать занятия за начальство не собираюсь. А Каверин силен, если по словам его отца, он всю ночь гулял, устроил дебош, а с утра уже пошел на работу, еще и по парку разгуливает. Место у меня, конечно, не самое уединенное. Легко заметить с дороги, но не вижу поводов стесняться, а уж удивление начальства и вовсе не понимаю. «Доброе утро, Владислав Сергеевич. Я занимаюсь йогой. Надеюсь, вы не имеете ничего против этого занятия?» Каверин подходит ближе и с удобством располагается на деревянном изогнутом лежаке. Продолжается. Получила я высокое дозволение. «Он что, будет тут сидеть, смотреть, как я занимаюсь?» «Конечно, я понимаю, что мне бы надо налаживать контакт с Кавериным, Но он меня так раздражает, что... Ну его, далеко и надолго». Не пойдет у меня с ним нормальное общение, так еще и йогой не позанимаюсь. Вы мне мешаете. Чем это? Когда кто-то наблюдает, это отвлекает. Как же вы тогда занимаетесь при таком количестве наблюдателей? Каверин кивнул назад, оборачиваясь, смотрю на дорогу, а там целая группа лиц мужского пола тоже пришла заниматься. С холма открывается отличный вид на реку. Но, может, и меня хорошо видно. «Вот чем плох большой город. Здесь трудно найти по-настоящему уединенные места». «Они тоже занимаются спортом, это не считается». «Ну-ну. А вон, видите, там на мосту стоит мужчина в плаще и призывно смотрит в вашу сторону. Он как раз к вам шел, пока я не подошел. Это местный экс Коля». «Хм». Внимательно всмотрелась в плюгавенького мужчину на мосту. «Отсюда непонятно, на меня он смотрит или вообще на природу». Но плащ у него и правда подозрительный. «А вы, Владислав Сергеевич, как посмотрю, местную публику хорошо знаете. Общаетесь?» «Вы, можете из этих?» «Каких, Варвара Олеговна?» «Хочется сказать про наглых, безответственных мажоров, но ладно». «Ну, тех, которые любят наблюдать за другими». Каверин покачал головой и подсокал языком. «Как грубо, Варвара Олеговна. Ладно, тогда я пойду». «Оставлю вас в ваших обтягивающих лосенах знакомиться с Николаем». Шеф начал быстро вставать. «Стойте. Отдыхайте, это же общественное место. Кто где хочет, там и находится». «Спасибо за дозволение». Слышу я насмешливая. Отступив немного от Каверина, встаю в нужную позу и закрываю глаза. Но ну, а теперь все без толку. Думаю только о том, сколько в данный момент народа за мной наблюдает. Правда ли это мужичок, на мосту эксбецианист?» Не идут ли сейчас по дороге коллеги, которые увидят не только меня, но и сидящего рядом шефа? А еще о том, что каверина очень идет его серое пальто, да и вообще начальник на фоне природы смотрится очень гармонично. Все, не могу так больше, пора на работу!» Распахнула глаза и тут же прищурилась. Кто-то плывёт в воде. «Бобёр!» Радостно воскликнула я, показывая на воду. «Вон там, видите, голова торчит!» «Варвара Олеговна, это не бобёр!» снисходительно произносит Каверин, глядя туда же, куда и я. Это андатра. А вы, я смотрю, не только с парковыми обитателями короткой ноги, но и с речными тоже. Говорю насмешливо и иду за сумкой.